Глава 13 «Эй!», эй — громко позвала я. «Мы из пустоши. Нам надо...» «Из какой пустоши?» — перебила меня Орвила. «Мы же из Топи». «Чего?» — повернулась к ней я. «Какая разница?» Да спорить нам не дали. Русалка была права. Стражницы никуда не делись. На мгновение сгустились клочья тумана, пространство подёрнулось лёгкой дымкой, и к нам на перерез вышли четыре кикиморы грозно хмуря брови. «Кто такие?» — спросила одна из них, тыкая в меня копьём. «Почему-то в Орвилу никто копьём не тыкал, а ведь из нас двоих она самая отмороженная была». «Сгорелы вы топи мы!» — буркнула я, отступая от острого кончика, упершегося мне в бок. Стражницы ещё сильнее нахмурились, а я бросила злой взгляд на Орвилу. Надо было пустоши называть. «Точно не с северной пустоши?» — сузила глаза одна из кекимор. «Чтоб мне в болоте захлебнуться!» — сплюнула в сторону Орвила. И пока я в полнейшем изумлении изучала свою спутницу, она продолжила. «Пустошские давно нарывались. Надо было их ещё прошлым летом гнать». И подмигнула так, знающа. «А на что, газеты болотные выписывать начала?» Текиморы заметно расслабились, но копья держали наготове «Кто вам сказал про сбор? А кто нам мог сказать?» — уперла я руки в бока. Как с ними разговаривать, я поняла ещё в прошлый раз. «Так в секрете же в этот раз держали, никого и не звали!» — начала одна из них. А вторая её перебила. «Так эти, наверное, по приглашению Инессы, да?» «Конечно, как иначе-то?» — подтвердила я. «Тогда пошли быстрее», — поторопила стражница. «Мы и так тут задержались. Давно пора на поляне быть. Никто нас ждать не будет, а такое я пропустить не хочу». Она поправила шлем, из-под кромки которого торчали пучки мха, и я еле сдержала улыбку. «Пригодился мой совет». А потом они повернулись и припустили по кочкам. Видно, действительно, мы уже опаздывали. Поляна, на которую мы выскочили, тяжело дыша и держась за грудь, была та же самая, что и в прошлый раз. Только теперь она радовала глаз полностью выжженной травой, чёрными остовами сгоревших деревьев и множеством костров, горевших по кругу. Оттого тут было светло, как днём. А среди всего этого великолепия в самом центре стоял злополучный чёрный камень. И ведь выкопали же снова. Вот упертые. Кикиморы толкались на небольшом отдалении, напирая друг на друга и тихо переругиваясь. Шуметь никто не решался. У самого камня стоял местный повелитель и смотрел почему-то исключительно себе под ноги. Может, это и неплохо, потому что своей ненависти к лиху я, наверное, не смогла бы и под личиной кикиморы скрыть. Стоял тут, грустненько склонив голову, и собирался убивать моего лешего. Да я его за это! Наверное, я всё-таки дёрнулась вперёд, потому что Орвила вцепилась мне в руку и потащила к остальным кикиморам. «Ты что, собралась его голыми руками наизнанку выворачивать?» — зашипела она сквозь зубы. «Не собираюсь я никого!» Так же шипя, ответила я и улыбнулась во все свои остренькие кикиморошные зубки, потому что мы уже стояли в толпе раскачивающихся болотных дев. «Почему не начинают?» Громким шёпотом уточнила русалка. «Почему опять задержки? В прошлый раз ждали, ждали, и всё впустую. Сейчас-то чего?» И пока я придумывала, как бы половчее уже саму Орвилу наизнанку вывернуть, на удивление ей начали отвечать. «Да сами устали уже!» — буркнул кто-то недовольно. А дальше, как снежный ком, шепотки понеслись. «Позвали и теперь тормозят. дождут да чего-то!» «Жертвы, наверное, сопротивляются. Вечно они так. Повелитель не в духе, хотя он в последнее время всегда такой». И тихо-тихо, еле уловимо, но так знакомо, кто-то рядом запищал. Я медленно повернула голову и громко сглотнула. На плече кикиморы, стоящей в нескольких шагах позади меня, сидела влюблённая жаба и тоскливо смотрела мне прямо в глаза. Я также медленно повернула голову обратно и замерла, уставившись на чёрный камень. «Это что значит? Маг жабу нашёл и выкинул или...» Я снова осторожно повернулась. Кикимора с жабой выглядела совершенно невозмутимо. Она пялилась вперёд, не обращая внимания на начавшиеся разговорчики вокруг. Я поморгала. Надо подойти к ним поближе и приглядеться. Но только я решилась двинуться... Толпа вокруг зашевелилась, подалась вперёд, а меня прижала к Орвелиному боку. Ко мне вышла Инесса, кикиморошная королевка. «Приведите жертв!» — вскинула она голову. «Что-то в этот раз не очень торжественно, да?» — повернулась ко мне русалка. «Когда водяного в жертву приносили, было лучше. Хоть бы музыку оставили, — согласилась я. С ней как-то праздничнее было». «Танцев тоже не будет!» шепнули сбоку, и Несса запретила. Похоже, в этот раз королевка решила довести начатое до конца во что бы то ни стало. «Ну и зря», — я сложила руки на груди. «В жертвованиях самый смак — подготовка. Это потом чик и всё, а без и вспомнить нечего». «А она права», — согласился кто-то слева. «Мы же каждый раз танцевали, за этим и собирались, готовились». «Да», — обиделись на задних рядах. Целый год ходили, всё по правилам было. А теперь чего? Почему отменили? Точно!» И пока мои спонтанно подготавливаемые к бунту кикиморы переговаривались, камню под руки выволокли бурьяна. Он селился поднять голову, но не мог. Как я сдержалась, сама не пойму, аж зубы от натуги заскрипели. «Рана!» — шепнула мне Орвила на ухо. Лешего бросили на землю у ног лихо, и я успела увидеть, как еле дёрнулась щека парня. Неужто совесть проснулась на мгновение? «Остальных тоже!» — приказала Инесса, отступая от камня. «Всех сразу ведите!» «Остальных?» — переглянулись мы с русалкой морща лбы, чего эти лбы у нас затрещали и защёлкали. Дерево активно сопротивлялось морщинам. Но тут тяга к танцам в кикиморах победила стремление к зрелищам. Всё громче и громче раздавались выкрики и недовольства. «Может, у повелителя попросить? Может, он согласится?» — перекрикивалась толпа слева. «Это всё Инесса она не хочет!» — кричали справа. А я прокашлялась, выставила вперёд ножку и заорала во всё горло. «Девоньки, да что ж это делается-то?» «Нормальных кикимор уже танцев лишают!» Толпа закачалась в едином порыве, зашумела и попёрла к повелителю а мы с ней вместе. Меня прижала Корвеля, закрутила и вынесла прямиком к лиху. Он только и успел что выставить руки, а потом оттолкнул всю эту толпу кикимор обратно сильным потоком воздуха. «Ну-ка, тихо!» — верещала где-то рядом Инесса. «Успокойтесь сейчас же!» «Ага!» «Разбежалась!» — зашипела я, выдёргивая ногу из-под чьей-то конечности. «Уже взяли и успокоились!» «Вот кто-кто, а девки везде одинаковые. Запрети им танцы и готовься к смертоубийству!» Бурлящая кикиморошная месива наступала, ударялась в воздушные щиты, выставляемые лихом, и откатывалась обратно. Долго так продолжаться не могло, Поэтому я, оалтела, работая с учковатыми локтями, стала отходить в бок, стараясь выбраться. Нарвило от меня оторвало, и я вроде бы краем глаза зацепила её макушку на другой стороне поляны, либо кикимору, очень на неё похожую. Вообще, я, конечно, все виды нежити уважаю, но болотные, как по мне, все на одно лицо. И как только я выпала за пределы толпы и остановилась, чтобы отдышаться, наклонившись уперев руки в колени, как в это слаженное танцевальное сборище влетело чёрное облако проклятия, разом сметая все первые ряды, будто и не было их вовсе. Остальные замерли и замолчали. «Довольны теперь?» — в тишине крик Инессы бил по ушам. «Что вы тут устроили? Мы только танцевать хотели!» — всхлипнул кто-то, и вокруг сразу зашикали остальные, затыкая. Строго у них. На ведьминых вечеринках так быстро бы не успокоились. Болотные девки хмуро разбредались по поляне, потирая ушибленные места. Видимо, так помялись, что стало совсем не до танцев. Не знала, что кикиморы проклятия могут накладывать. Неужели и тут лихо постарался? В своих-то? Я огляделась, и, не увидев Орвилу, стала снова пробираться к камню. Не получилось лешего напором отвоевать. Будем хитростью. «Наверное». И тут, из леса, пока где-то далеко, послышался протяжный вой, да такой, что меня проняло и встряхнуло. «Это кто же так орёт на болотах?» Заозирались все, останавливаясь и замирая. Даже лихо с Инессой с тревогой переглянулись. «Значит, не их знакомый был. Уже хорошо». «Продолжаем!» — взмахнула рукой кикиморошная королевка, снова подгоняя остальных. «Хватит время тянуть!» В кустах за их спинами послышался плач, и несколько крупных стражниц вытащили на поляну ещё трёх жертв, растрёпанных, рыдающих и упирающихся. Лихо дёрнулся на месте, закаменел лицом и сжал кулаки, а я закрыла глаза, пытаясь успокоиться, потому что перед чёрным камнем заламывали руки Добронрава, Любава и Милолика. «Неужто и их лихо убивать станет?» Если бы могла, плюнула бы ему в лицо. А вот четвёртую девку никто не выволакивал, она сама вышла. И я замерла, прищурившись. Вот, значит, как. Зарянка поправила нарядное платье, улыбнулась от чего у меня сами по себе зубы заскрипели, и, подойдя к Инессе, что-то шепнуло ей на ухо. А за Зарянкой с мечом в руке вальяжно вышел меланек. «Стражник из дубков, ещё один мой знакомец. Вроде же неплохой парень был, или так притворялся хорошо. Прямо вечер встреч какой-то. Все тут». Инесса вздрогнула, обернулась к лейху и на мгновение сжала руки у груди. Она сглотнула, перевела взгляд на толпу кикимор и сказала. «Среди нас враги?» Я склонила голову к плечу, приготовившись. Пробрались сюда под видом сестёр, чтобы разгромить наш дом и помешать. «Забава!» — перебила её Зарянка, выступая вперёд. «Я знаю, ты тут. Ты и твоя скудоумная хвостатая подружка». Лихо дёрнулся, а я чуть повела глазами, не выдала ли себя Орвила. Толпа замерла и с удивлением взирала на свою замолчавшую королеву. Инесса потупилась и отошла в сторону, полностью уступив место. Вот вам и хозяйка болот. Тьфу. Мы знаем всё, что ты задумала. Зарянка улыбнулась чужой улыбкой и плавно повела плечами. А я хмыкнула. Вот кто за мной следил, оказывается. Ну-ка, и что я там собираюсь делать дальше? Я ведь и сама не знаю. И точно не отказалась бы узнать, что эти предатели за меня напланировали. Вдруг что-то стоящее. Ну, хватит уже. Иди сюда. Продолжала говорить зарянка. «Поигралась и довольно Лешего тебе всё равно не спасти. Так может, хоть себя получится. Сестру я могу и пожалеть». Она повернулась к милонегу, что-то сунула ему в руку и мотнула головой. А он, расталкивая обалдевших кикимор и выставив перед собой начавший светиться сосуд, стал пробиваться сквозь толпу. Но что примечательно, шёл он в другую от меня сторону даже несмотря на поисковое заклинание. «Похоже, зарянка ваша — ведьма!» — жарко зашептали мне на ухо, а я чуть не заорала от неожиданности, только чудом удалось сдержаться. Шш! выпучила я глаза, незаметно отталкивая Орвилу. «Я же не дура, поняла уже!» «И чего делать будем?» — русалка только что не подпрыгивала от возбуждения. А я вдруг подумала, что такую прыть нужно куда-нибудь пристраивать. Правда, что ли, на мечах её учить? Я сунула руку в сумку и вытащила пузырёк с зельем. Посмотрела на лихо, понуро стоявшего у камня и закрывающего лешего, на зарянку, следующую за своим стражником, а потому отошедшую от камня на несколько шагов, и на девок, всхлипывающих и вытирающих носы. Лучшей возможности не представится. Всего и надо — подойти поближе и вылить на лихо содержимое пузырька. Я сглотнула вязкую слюну. Он убийца и заслуживает смерти. Посмотрела шальными глазами на Орвилу, шепнула ей «Отвлеки» и дёрнулась к лешему. Теперь не только его вытаскивать нужно, но и остальных жертв. Не могу же я их тут оставить. Свои ведь. Да и попались Зарянки под руку, видно не просто так. Зная добронраву, Они, скорее всего, меня предупредить хотели. Не успела я сделать и шагу, как на другой стороне поляны снова загомонили и закричали. Я остановилась, потеряв несколько мгновений, и увидела, как по указке Инессы, лешего с лихом, обступают вооружённые кикиморы. «Вот она!» — закричал милонек торжествующе, а мы сорвила и удивлённо переглянулись. «Больше я вроде никого в кикимору не превращала». Стражник пёр через толпу обратно, таща за собой несопротивляющуюся болотную деву. Была она тиха и подозрительно покладиста. А уж когда я на её плече мою жабу заприметила, картинка в голове окончательно сложилась. Я повернулась к Орвилле и одними губами выдала такую ругательную тираду, что даже моя умненькая русалка уважительно приподняла брови покачала головой. А маг в кикиморошном обличье — ну а кто ещё это мог быть? — дойдя до чёрного камня, остановился, улыбнулся и одним движением кулака вырубил Меланега. Тут уж я уважительно покивала, не забывая при этом следить за лихом. Он со стражницами всё ещё стоял на моём пути к лешему, и я сжимала пузырёк с зельем так сильно, чтоб пальцы веточки начали потрескивать. Владислава, «Всё кончено», — пафосно начал маг, и я скривилась. «Ну вот, всё испортил. А как хорошо начал, красиво». Жабка тоже, видно, почуяв неладное, осторожно сползла по его руке и скрылась в траве. «Вот вам и любовь до гроба». «А я ведь говорила, что приворотное зелье никогда не заменит настоящую любовь». «Или не говорила». Пространство вокруг мага затрещало, заискрило, и личина Кикиморы сползла с него, будто кожа со змеи. А ведьма усмехнулась, повела плечом и сбросила свою личину, откидывая длинные тёмные волосы за спину. «Ох!» — пригорюнилась я. «Чего?» — дёрнула меня за руку Орвила. «Красивая!» — ответила я, завистливо разглядывая ведьму. «Вон Айвен тоже засмотрелся!» фыркнула русалка. Он засмотрелся, потому что это — не Владислава, и поправилась. Точнее, она, но выглядит как-то сильно получше, чем я помню. Когда пришла к нам, только совсем старая была. В лесу, конечно, быстро сил набралась, видно, воздух наш целебный. Но сейчас-то с чего такие перемены во внешности? Пока я разглядывала ведьму, маг поднял руки и зашептал заклинания. Раздался громкий хлопок из кончиков пальцев Айвена, В небо полетели маленькие огоньки, сливаясь в один ярко-жёлтый шар. Он на мгновение застыл в темноте, а потом распался на множество цветных лучей, озаривших небо. о, -о, -о раздался восторженный выдох Кикима, задравших кверху головы. «Даже я засмотрелась. Нечасто на болотах такие развлечения бывают». Инесса не стала дожидаться конца представления и заорала. «Держите его! Вяжите руки!» Кикиморы облепили моего мага со всех сторон, повиснув на плечах и спине. И в то же время загудел рог за деревьями, и на поляну начал выходить вооружённый отряд стражников из дубков. Я уже не знала, куда смотреть, вертя головой в разные стороны и стараясь ничего важного не упустить. Получается, Айвин сигнал подмоги своей отправлял. Хотя, как по мне, мог бы и один уложить тут всех рядочком своей силой. Маги чистоплю и каких свет не видывал. Они будут бороться по всем правилам и обязательно с уважением к врагу. Или ему что-то не давало в полную силу колдовать. Передние ряды городской стражи, надвинув шлемы и выставив перед собой мечи, начали теснить противниц. Владислава, стряхивая с себя кикимор, позвал господин Мак: « «Нас больше! Сдавайся!» А я стукнула себя ладонью по лбу. «Ну кто же такое ведьме говорит? Ни одна уважающая себя ведьма после такого не стала бы миром договариваться, только биться насмерть. И Я так точно». Владислава, к сожалению, не была исключением. Она вскинула голову, сощурилась и сложила ладони, а следом за её движением завертелся в воздух, сворачиваясь в огромный смерч. Вот уж кто никогда, наверное, заклинание не забывал. Я зачарованно наблюдала, как из верхушки смерча на головы стражникам посыпались уже знакомые мне чёрные птицы, с того, древнего кладбища. Только в этот раз они уже не были такие молчаливые, орали «Будь здоров!». Они падали вниз, пробивая острыми клювами железную броню стражников и ловко уворачиваясь от мечей. Посмотрела я на это безобразие и решила, что помощи от меня тут не будет, с птицами маг сам как-нибудь разберётся. На кикимор нечисть пока не нападала, но я всё равно зашарила рукой в сумке, вспоминая, что там у меня полезного для такого случая лежит, и сразу же наткнулась на свой путеводный котелок. Пожала плечами, взяла его за ручку поудобнее и опробовала на первой пролетавшей мимо птичке. От удара чугунной посудиной она, что-то гаркнув на прощание, бодро отлетела на приличное расстояние. Я довольно улыбнулась и рванула к лешему, что есть силы, размахивая своим новым оружием. Часть городской стражи уводила птиц к лесу, кромсая их мечами и отчаянно ругаясь. Обычные жуки-киморы сгрудились в центре поляны и надрывно визжали. Такого развлечения они точно не ожидали. Ну, будет что вспомнить тихими болотными вечерами. А возле чёрного камня шла ожесточённая борьба. Маг с небольшим отрядом пробивали себе дорогу к ведьме, и пока получалось у них как-то не очень. Стражницы из Кикимор стойко отражали удары, будто кто силой их напитывал. Хотя почему будто? Я проследила взглядом за шепчущие заклинания Владиславой и порадовалась. Она была сильно занята Айвином, поэтому у меня появился шанс подойти к Лешему незаметно. Орвила не отставала. Я слышала её тяжёлое дыхание за спиной, и мы, подныривая под сражающихся со зверевшими пернатами мужчин и огибая хаотично носящихся по всей поляне болотных дев, добежали до камня. Я обернулась к русалке, крича, чтобы она стражниц бурьяна отвлекла и приоткрыла рот от удивления, потому что Орвила всё-таки добилась своего. По пути подняла брошенный кем-то меч и теперь, полыхая невиданной для рыбы яростью, кидалась на врагов, а те, подавленные её напором, отступали. Я отошла к ней за спину, сунула руку в сумку, убирая боевой котелок и доставая обережный пряник, и закинула его в рот. А потом перехватила уже своими человеческими пальцами зелье и повернулась к лиху. Щёлкнуть пальцами, обездвиживая, и влить — Не успела я даже дёрнуть плечом, как над поляной снова раздался оглушительный вой, такой, что даже царивший тут шум боя на несколько мгновений прервался. Задрожали кроны деревьев по правую руку от меня, ощутимо тряхнуло землю, затрещали кусты, и к чёрному камню, ревя и мотая рогатой башкой, выскочил лось, на спине которого, громко крича от восторга, вцепившись в волосиные уши, сидела кела растопырив крылья. Даже Владислава отскочила в сторону. Чего уж говорить о стражницах и Инессе. Картинка будто замедлилась перед глазами. Я даже успела удивиться, увидев, что ведьма уже растеряла свою красоту и молодость. Её волосы посидели, а лицо покрылось морщинами. Лось же, не сводя влюблённого взгляда с бурьяна, в два прыжка оказался рядом с ним. Ласково поддел носом, Акела, наклонившись, подхватила лешего, закинула его перед собой на широкую звериную спину, и они втроём, в этот раз молча, ускакали обратно в лес, выбрасывая коленца и задорно подпрыгивая лосиным задом. «Э-э-э», опустила руку с мечом Орвила, и добавила э, -э, -э, э «Хорошо ей, у меня вот даже междометий не нашлось. Я просто молча открывала и закрывала рот». Такого эффекта от приворотного зелья я, признаться, совсем не ожидала. Перехватила ошарашенный взгляд мага и пожала плечами. Мол, я тут вообще не при делах, у Лешего с лесной живностью свои отношения. И в это же время Пета и Аэль с улюлюканьем свалились с неба прямо в гущу возобновившегося боя, снася птиц со своего пути. А я повернулась к лиху и подняла руку с зельем. Забава! Закричал Айвин за спиной, орудуя мечом, и я вздрогнула, глядя, как белеет лицо парня передо мной. «Не надо!» Лихо мотнул головой, и я, проследив за движением, увидела, как Владислава, снова молодая и красивая, отпускает падающую на землю уже мёртвую добронраву. Так вот, как она себе силы возвращает. Я охнула, выронив зелье, и в мгновение ока оказалась рядом с подругой, успев зацепить улетающую израненную душу и втолкнуть её обратно, совсем как в липках, только получилось в этот раз в разы быстрее и проще. Эх, совсем пробудилась во мне проклятая сила. Как теперь скрывать? И только потом поняла, что эти свои возможности мне показывать магу с ведьмой было категорически нельзя. вообще! Вот ни капельки. «Интересно», — раздался над ухом довольный голос. «Кто у нас тут такой?» Вот так сюрприз. И только я повернулась, Владислава схватила меня за шиворот и подтянула наверх, а из-под её рук начал формироваться большой белый круг портала. Ого! Такие только сильные маги могли создавать. Я перевела взгляд на палец ведьмы, где переливалась глубоким синим цветом, Массивное кольцо. А, ну да, и ещё те, кто эту силу магов забрал себе. «Забава!» — снова закричала Айвин, дёрнувшись ко мне, но не успел. Перед лицом всё закружилось, потемнело, и я, отчаянно борясь с тошнотой, упала спиной на твёрдый земляной пол, а сверху, грязно ругаясь, на меня приземлился лихо.